Глава четвертая. Саймон выехал пораньше, чтобы легче было выбраться из утренних парижских пробок, где на свои храно пять господствовали взвинченные кофейным камикадзе, при исполненной решимости утвердить французское превосходство над всяким, кто имел глупость появиться на машине с иностранным номером. Из трех своих машин он выбрал для поездки самую спокойную. и синий чёрный порше с откидным верхом, развивающий скорость до 160. Он понимал, что смешно пользоваться ею в Лондоне, где она редко выходила за вторую передачу, так себе забава рекламного магната. А вот на автостраде она пойдёт. Если давить на акселератор и ничего не случится, можно добраться на юг за 6 часов. За кольцевой автострадой легковые машины сменили грузовики. Он прибавил скорость до 120. Телефон, который бы в Лондоне непрерывно пищал, извещая о неприятностях с клиентом или о переносе совещания, молчал. Саймон нажал кнопку вызова, пробуя связаться с Лиз. Станция не отвечала. Оставалось только ехать и думать. Свободный, в добром здравии, обладатель пакета акций процветающего агентства, его положению могли бы позавидовать многие. Пока дела шли нормально, он всегда расплагал сотни и другой тысяч фунтов, как бы ни сорила деньгами Кэролайн. Вспомнил, как у неё украли карточку American Express. Несколько недель он не сообщал о потере. Вор тратил меньше, чем она. Хотя и в дальнейшем с ней не избежать расходов и неприятностей, всегда можно откупиться. С работой было не так просто. Труды, связанные с созданием агентства по зади. Оно действует, и теперь остаётся только поддерживать его на плаву до да добывать новых клиентов. 5 млн на счёте в банке, который в своё время был бы поводом для радостного торжества, теперь всего лишь кость, брошенная сити. Энтузиазм уступил место хорошо вознаграждаемой скучной работе. А теперь ещё Нью-Йорк. И Зиглер Когда Саймон оказался вынужденным вслед за Сачис и Лоу начать бизнес в Америке, он совершил обмен акций с Global Resources, весьма агрессивным рекламным конгломератом, возглавляемым одной из самых неприятных личностей. Никто не признавался, что ему нравится Зиглер, но никто и не отрицал его умение работать. Он, казалось, за уши затаскивал к себе клиентов, ошламляя их обещаниями невиданного сбыта и огромных прибылей. Саймон десятки раз видел его в деле, грубый с подчинёнными и почти маньяк в погоне за клиентами. Страх был той дубинкой, которой он пользовался внутри агентства. Он щедро платил сотрудникам, зато потом терроризировал их. Страх другого рода, боязнь потерять рынок, лежал в основе всех его представлений. Он мог битый час распространяться на излюбленную тему: продажа это война. И эти шельмы только и думают о том, чтобы тебя достать. Как правило, даже самые искушенные клиенты при этих словах начинали нервно оглядываться через плечо. Сайман и Зиглером, разумеется, за глаза сравнивались с двумя псами, которые не могут поделить кануру. Каждый из них посигал на чужую территорию. Каждый хотел заполучить всю кануру. В данном случае весь мир. Их взаимный неприезд маскировалась профессиональной любезностью, которая никого не обманывала, полный шпилик, тщательно формируемый перепиской и показным понебратством, когда им случалось вместе появляться на людях. Время для решающей схватки ещё не пришло, но оно не за горами. Саймон это понимал, и если когда-то эта мысль была бы стимулом к действиям, то теперь она только наводила тоску. Подобно многим деятелям рекламного бизнеса, он частенько подумывал о том, чтобы выйти из дела. Но что взамен? У него не было желания заняться политикой или стать фермером или перелезть через забор и стать клиентом возглавив компании по производству пива или стиральных порошков. К тому же, что может быть выгоднее рекламного дела? Возможно, он крутился как белка в колесе, зато жил в роскоши, с которой трудно расстаться, не получив взамен значительно более заманчивой альтернативы. И, как большинство его коллег, он преодолевал минутную неудовлетворённость, находя новые развлечения: автомобиль побыстрее, дом побольше, ещё одно дорогостоящее хобби. Жить в достатке не только самое лучшее, но и самая лёгкая возможность отыграться за всё. Добравшись до холмистых полей и перелезка в сельской Бургундии, он подумал, был остановиться в Шанье и пообедать в Ламлоас. Рискованно. Лишь остановился на станции тех обслуживания и, изучая карту, выпил чашку крепкого кофе. Часам к трем-четырем он может уже быть во Веньоне и где-нибудь в тени платана потягивать пастиз. Самая трудная часть пути будет позади. Заправив Порше, он двинулся дальше на юг. По мере того, как мелькали названия городов Вонн, Вьен, Валанс, краски природы становились ярче. Синее бездонное небо распахивалось вширь, отчетливее проступали резкие очертания заросших низкорослым дубом скал. На отвеованных у холмов виноградниках тут и там виднелись фигурки склонившихся под солнцем людей. Начинался сбор винограда. Он проезжал к От-Дюрон, славившуюся добрым вином так высоко ценимым любителями хорошо поесть и выпить. Саймон тоже размечтался бутылке. Пока он раздумывал, направиться ли к побережью, как он первоначально намеревался, или же последовать совету Мюра, промелькнул указатель: поворот на Кавон. Почему бы не свернуть? Если не понравится, в любое время можно продолжить путь завтра. Повернув на Кавон, он проехал по мосту через Дюранс. После летней засухи, превратившейся в тонкий ручейёк, въехав в город, увидел под деревьями столики кафе, загорелые лица и запотевшие стаканы золотистого пива. Поставив Porsche и расправив затекшую спину, выбрался из машины. После затемнённых стёкол и кондиционированного воздуха, ослепительный свет и адский зной оказались полной неожиданностью. Солнце так нещадно полило голову, что он поморщился от боли. В Париже уже осень, а здесь всё ещё как в августе. Подоносившимся из кафе запахом он мог, закрыв глаза, сказать, что находится во Франции. Пахло чёрным табаком, крепким кофе и резко отдавало анисом от трёмок с пастисом. Гравшие за столом в карты большинство в лёгких безрукавках и вылиненных бесформенных кепках Примились разглядывать его сквозь сигаретный дым, и он почувствовал неуместность своей чистой одежды. Пиво, пожалуйста. Бутылку или банку, гартаны с корговоркой, к тому же гнусавец спросил официант. Говорил он вроде по-французски, но не как в Париже, даже не как на побережье. Взяв бутылку Кроненбурга, Саймон сел у окна. Половину проезжающего мимо транспорта составляли проносящиеся с рёвом, окутанные дымом огромные грузовики с фруктами и овощами, в таком изобилии произрастающими в Провансе. Саймон слушал раздающиеся вокруг голоса, удивляясь, сумеет ли он со своим французским выплыть в этом словесном водовороте. До него дошло, что впервые за много лет никто точно не знал, где он находится. Да и сам он не знал, где будет ночевать. Было приятно осознавать себя еще одним безвестным чужестранцем. В кафе зашел мальчишка газетчик, и Саймон купил номер Провансаль. Главная новость на первой странице — состязание в игре в шары. Дальше шли вести из окрестных деревень, гуляние в Лормарене, дегустация вин в Рони, еще игра в шары. Несмотря на современные форматы, броские заголовки. После английской газет она казалась старомодной и довольно скучной. Саймон допил пиво. Куда сказал Мюра ехать? В апт. Под взглядами картожников он покинул прохладу кафе Верно Мусок Порша. Его с любопытством разглядывали трое мальчуганов. Один из них опасливо, будто боясь, что укусит, водил пальцем по тугому колесу. Увидев Саймона, мальчишки отошли в сторону, наблюдая, как он открывает дверцу. Хорошо бегает месье, просунул голову в машину самой храброй. Да, Саймон показал на спидометр. 240, даже больше. Мальчуган затряс рукой, как будто обжёг пальцы. Вот это да. Они дружно помахали ему вслед. Три загорелые улыбающиеся во весь рот обезьянки. Он влился в поток машин и проехав под железнодорожным мостом, направился в АБТ. Справа За стеной рекламных щитов, украшавших выезд из большинства французских провинциальных городов, стали вырисовывались серо-зелёные очертания отрогов Люберона. Саймон выключил кондиционер и опустил вверх. Было уже половина пятого. Солнце пригревало плечи, лёгкий ветерок развевал волосы. Он перекусит где-нибудь на тихой террасе. Жизнь становилась приятнее. чтобы избавиться от местных претендентов на Гран-при, задавшихся целью во что бы то ни стало обогнать Porsche, он свернул с N100 на узкую извивающуюся среди холмов просёлочную дорогу. Высоко над ним виднелись выбеленные солнцем каменные стены и старые черепичные крыши деревушки. Он прибавил скорость. Вдруг там окажется маленький ресторанчик с толстым поваром и террасой с видом на горы. За крутым поворотом ему пришлось резко нажать на тормоза, чтобы не врезаться в двигавшийся по самой середине трактор. Тракторист с красной как кирпич физиономией, невозмутимо глядя из-под кепки, указал большим пальцем через плечо на большой прицеп, доверху наполненный спелыми виноградными кистями, и пожал плечами. Он совсем не собирался уступать дорогу. Саймон съехал на обочину и услышал, как под машиной раздался скрежет, звук которого боится каждый владелец Porsche, звук, требующий больших затрат. Вот дерьмо. Тракторист, махнув рукой выбирающемуся из машины Саймону, двинулся дальше. Саймон поглядел на остатки выхлопной трубы, напоролся на скрытый в траве камень. Он осторожно на первой передаче, гремя выхлопной трубой, пополз в гору. Деревня Брасьер-Ледёз-Иглис Население зимой 702 человека, летом приблизительно 2000, приютилось на самом гребне южного отрога Мон-Ванто. В ней две церкви, кафе, мясная и бакалейная лавки, булочная, открытая на два часа по вторникам, мэрия, автомастерская фирмы Citroën и еще величественное панорама расположенных к югу возвышенностей Люберона. Кроме планов строительства общественной уборной. обсуждающихся уже четыре года для туристов никаких удобств. У постоянных летних обитателей в деревне свои хорошие дома, но десять месяцев в году они стоят с закрытыми ставнями. Порше доковылял до гаража. В крошечной мастерской раздавались звуки радио. Перешагнув через спящую на солнце огромную грязную овчарку, Саймон заглянул в тёмную развалюху под вывеской Гараж Дюкло и увидел дёргающийся в такт музыке ноги хозяина. Остальное находилось под фургоном Citroen. Саймон постучал по дверце фургона. Из-под него на низкой тележке выкатился Дюкло. Он из положения лёжа глядел на гостя. В одной грязной руке гаечный ключ, в другой кусок ветоши. "Да. Добрый день, мисье." Небольшая проблема, как и у всех. Дюкло вытирая руки, сел. Итак, в чем дело? Моя машина. Дюкло поднялся с тележки, достал из кармана пачку бастос, и они вышли посмотреть Порше. Саймон понял, что его словарь не включает понятия выхлопной трубы, посему он припал к земле и показал пальцем. Дюкло, затягивая сигаретой, согнул со следом. Пёс поднялся и присоединился к ним. Протиснувшись между ними, осмотрел заднее колесо Порше и поднял лапу. Про хиндеи пошел вон! Пнув пса ногой, Дюкло наклонился снова, чтобы получше рассмотреть болтающуюся погнутую трубу. Вот зараза! Постучав рукой по искореженному металлу, покачал головой. Надо менять. Снова, будто размышляя, затянулся сигаретой. А это на свалку. Он объяснил Саймону, что запчастей к немецкой машине в этих краях нет, чтобы получить их, уйдёт время. Новый узел придётся заказывать в Авиньоне, может быть, даже в Париже. 2-3 дня. Потом потребуется срок, чтобы поставить. Не мог бы месье прийти к концу недели? К этому моменту всё будет в порядке. Первой реакцией Саймона было кинуться к телефону. Все проблемы в мире можно решить при помощи телефонного звонка. Ну, кому звоните, что толку, конец дня. Такси по всей видимости в деревне нет. Крепко застрял Дюклом, глядя на него, пожал плечами. Саймон, улыбнувшись, тоже пожал плечами. В конце-то концов, он в отпуске. Достав из багажника вещи, он вышел на крошечную деревенскую площадь. Перед кафе с поблекшей голубой вывеской "Спортивное" катались шары четверо стариков с выдубленными солнцем лицами. Свалив вещи у железного столика, Саман вошёл внутрь. В помещении было пусто, если не считать мух жужжащих над затиснутой в угол мороженицей. В зале в беспорядке расставлены столики с пластиковым верхом и разношёрстные старые стулья. Позади длинной цинковой стойки над дверью, над тёплым сквозняке, тихо колыхалась плетёная занавеска от мух. "Да, подумал Саймон, это тебе не Риц". Он не спеша подошёл к широкому окну в конце зала и присвистнул, поражённый открывшейся панорамой. Окно выходило точно на юг, в сторону широкой плоской равнины, кончающейся у подножия Люберона, милях в 5. В косых лучах заходящего солнца в складках гор залигли глубокие тени, резко контрастирующие со светлой серовато-лиловой дымкой освещенных участков скал и зеленью сосен и дубов. Внизу, в долине, тянулись аккуратные ряды виноградников, прерываемые словно врисованными в четко вписанный пейзаж беспорядочно разбросанными постройками ферм. на чёрной ленте дороги беззвучно двигался ярко-жёлтый словно игрушечный трактор. Всё остальное замерло. Мисье Саймон оглянулся и увидел за стойкой девушку. Улыбнулся, вспомнив, что говорил Мюра и заказал пастис. Вот она, в точности соответствующая его описанию. Кроткая, как налитое яблочко, смуглая, темноглазая юная жительница Прованса. Она потянулась за бутылкой, и Саймон увидел, как под кожей обнажённых рук переливаются мышцы. Мура был бы уже за стойкой с бутоном розы в зубах. "Merci m'dmazel". Саймон добавил стакан воды и вышел наружу. Интересно, что он с удовольствием пил пастис в жару на юге Франции и не притрагивался к нему в других местах. Он вспомнил, что как-то раз заказал его в Канаде. Ну, это было совсем не то. Однако здесь он был идеален, душистый, терпкий, шибающий в голову. Сделав глоток, он задумался над непривычным для него положением. Ни машины, ни зарезервированного номера в гостинице, и судя по деревне, вообще никакой гостиницы. Ни Лиз, ни Неста. Он был предоставлен самому себе, отрезан от людей. в обычных условиях, бравших на себя его повседневные заботы. Но к своему удивлению, он обнаружил, что ему всё это нравится. Нравится своей нивезной один в чужой глуши, голодный, правда, стогонабитым 500 франковыми купюрами бумажником. Вред ли ему грозит крупная катастрофа? Во всяком случае, невозможно предаваться унынию. глядя на увлечённо катающих шары смеющихся и спорящих стариков. Появившаяся в дверях девушка, заметив, что стакан пуст, раскованной ленивой походкой, какой ходят живущие под солнцем южане, подошла к столику. Ещё? Спасибо. Улыбнувшись ему, она удалилась, лениво покачивая бёдрами под короткой ситцевой юбкой и мягко шлёпая стоптанными сандалями. Интересно, Какой она станет через 20 лет? Не превратится ли персик в веленый чернослив? Когда она вернулась, Саймон спросил, где можно переночевать. Она изобразила классическую французскую гримассу, подняла брови и выпятила губы. Мадам Дюфор пускала на ночлег, но до Пасхи там никого не будет. Отели есть в городе. Она махнула загорелой рукой куда-то на запад, словно город находился где-то на краю цивилизации в тысячи миль отсюда. "Дело в том", сказал Саймон, что ему не на чем добраться до города. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а прикусив губу белыми зубами, девушка на секунду задумалась. "Подождите, поищу маму". Саймон слышал, как она зовёт мать, затем последовал громкий оживлённый разговор, из которого он не понял ни слова. Появилась мамаша, необъятных размеров женщина в цветастом платье и домашних шлёпанцах. Следом шла девушка. Мама одарила Саймона ослепительной улыбкой, блеснув золотыми зубами, оттеневшими пушок над верхней губой. Она опустилась рядом с Саймоном, заполнив собой весь стул, и наклонилась к нему, излучая доброжелательность и аромат чеснока. Ни что ещё не потеряно, заявила она. Месье не придётся ночевать под деревом на деревенской площади. Над кафе имеется комнатка. Мехти, какая ночь чистая. Месье может остановиться там, а поскольку в деревне нет ресторана, он может питаться с ними по-семейному. 300 франков, включая пользование семейным душем. Воля решено. Взяв вещи, Саймон последовал по узкой лестнице за девушкой. без успешно пытаясь не поддаваться гипнозу покачивающихся в нескольких дюймах от лица бёдер закрой глаза и думай о машаных усах они поднялись на крошечную площадку и девушка открыла дверь в комнату не намного больше чердак с низким косым потолком тёмный и жаркий как в печи девушка распахнула ставни и перед сэймоном открылась так восхитившая его панорама Он оглядел комнату: узкая койка, над ней голая лампочка на полу, потертый линолеум. Она напомнила ему спальню младших классников в годы учебы в пансионе, если не считать открывающегося перед ним пейзажа. Белеколепно произнёс он, опуская вещи и разминая плечи. Кровать небольшая, но вы один, улыбнулась девушка. К сожалению. Саймон обнаружил, что пожимает плечами. заразная французская привычка. Девушка перешла к делу. Ужин через час на кухне. Туалет этажом ниже, за синей дверью. Если миссе что-нибудь потребуется, они с мамой будут внизу. Саймон подумал было о телефоне, но решил повременить до завтра. Разложив вещи, пошёл поискать синюю дверь и душ. Водопроводные устройства у французов, людей, в общем, изобретательных и со вкусом, Часто шокирует иностранцев, привыкших к скрытым трубам, предусмотрительно приглушённым сливным бачкам и плотно закрывающимся кранам. Саймону потребовалась не одна минута, чтобы разобраться, как работают хлипкие, но довольно сложные комбинации труб и кранов. Наконец, под аккомпанемент ревущих труб, ему удалось по частям обмыться. при помощи хитрого устройства на резиновом шланге поопеременно подающего то кипяток, то ледяную воду. На глаза ему попалась прикреплённая к внутренней стороне двери туалета вывеска, украденная из отеля на озере Онеси. Администрация приветствует собак. Они не чистят ботинки за навесками и не писают в БД. Любезно просим наших клиентов следовать их примеру. Он спустился вниз, и пошёл на звук доносившихся с кухни голосов. Застеленный клецеткой клеёнкой длинный стол накрыт на четверых. Литровые бутылки с вином и водой, гигантский батон, полная салата, пластмассовые миски размером с таз и на краю стола телевизор с приглушённым звуком. Мама с дочкой натирали оливковым маслом и зубчиками чеснока куски мяса. На раковине мыл руки тот самый мужчина с физиономией кирпичного цвета, которого Саймон видел на тракторе. Папа, повернувшись к Саймону, не вытирая рук, подставил ему для пожатия локоть. Бонетта шёл. Саймон шёл. Отлично, по стаканчику. Наполнив вином два стакана толстого стекла, он жестом пригласил Саймона к столу. Мама поставила перед ним блюдо с нарезанной колбасой и корнишонами, и для Саймона начался долгий, трудный процесс знакомства с провансальским гостеприимством. За колбасой последовала пицца, потом жареное мясо с перцем, салат, сыр, пирог с лимоном. 3 л молодого сохранившего аромат винограда красного вина с собственного виноградника Банетта. Между глотками вина наставления на ужасном диалекте, сопровождаемые взрывами смеха мамы и хихиканьем дочки, когда Саймон отчаянно пытался разобраться в носовых звуках убыстревающейся с каждым стаканом речи Банета. Смысл отдельных фраз доходил до него как вспышки света в тумане. Банета не только хозяин кафе и владелец нескольких гектаров виноградников, но и мэр Брасиера, социалист, охотник настоящий крестьянин. Он никогда не бывал дальше Марселя, расположенного в сотне километров, да и тогда брал с собой ружьё, потому что хорошо известно, что в Марселе живут одни уголовники. В Брасере, гордо заявил он, ни одного преступления. Саймон кивал и улыбался, вставляя "а бом", bon», когда ему казалось уместным. От выпивки и усталости клонило к сну. И когда Бонетта достал бутылку мутной желтоватой виноградной водки, он попробовал отказаться, но бесполезно. В доме Бонетта гости не отпускали в постель ни на поив. Посему, пока женщины убирали со стола и мыли посуду, и по мере того, как содержимое бутылки понемногу убавлялось, Саймоном постепенно овладевало состояние блаженного отцепения, когда уже было неважно, понимают ли они друг друга. Наконец, хлопнув на прощание с Саймоном по спине так, что тот еле устоял на ногах, Боннет отпустил его. Спал Саймон как убитый. Довольно необычно просыпаться от ощущения того, что солнце светит в лицо, и несколько секунд Саймон не мог понять, где он. Выглянул в окно. Долина скрыта белым туманом, на синем небе ни не облачка. К его удивлению, голова с похмелья не болела. Он отказался от предложенного хозяйкой на завтрак бутербродов с колбасой и, взяв чашку кофе, вышел наружу. Было ещё не жарко. В воздухе, в самом чистом воздухе во Франции, как утверждал Боннетта, бутон личный имел к этому отношение, пахло свежестью. На площади, поставив сумки на землю, чтобы освободить руки для разговора, беседовали две женщины. Из переулка с виноватым видом и куском хлеба в зубах выбежал пёс. Прежде чем идти в гараж, Саймон решил познакомиться с деревней. Позвонить себе в контору ещё успеет. Он направился по самой широкой улице. Пройдя мимо лавки бакалейщика на углу тесного здания, где размещалось мэрия, остановился перед заброшенным зданием. Ни окон, ни ставень, ни дверей. Прислонённая к стене выцветшая вывеска гласила, что это жандармский участок. Перечислялись фамилии, номера лицензий и сообщалось, что сведения предоставляются по требованию. Саймон заглянул в сводчатый дверной проем и сквозь просвет в задней стене перед ним, как в рамке, открылся люберон. Перешагнув через кучу мусора, он оказался в длинном помещении с высокими потолками, заваленном старыми бревнами, мешками соли, бастрам, пустыми пивными бутылками и грудами каменных плит. По стенам червями извивались электрические провода. У подножия широкой каменной лестницы, рядом с бочкой грязной воды, стояла бетонная мешалка. Через проделанные с равными промежутками по всей стене оконными проемами в помещение вливался ослепительный солнечный свет. Саймон подошел к одному из них. Под проемом громоздились крутые уступы холма. Он разглядел ступеньки, ведущие к глубокой прямоугольной яме недостроенного плавательного бассейна. Отдальше открывался чудесный вид. Саймон подумал, что в жизни не видел подобного обрамления для купания и на какое-то время позавидовал владельцу. Однако что здесь будет? Здание огромное, слишком велико для жилища. Последний раз взглянув на горы, окрашивающиеся в блекло-лиловые тона по мере того, как поднималось солнце, он пошёл узнать, как обстоят дела с Порше. Дюкло судорожно дёргался в аэробике, который в Провансе сопровождается любой оживлённой разговор. Подёргивал плечами, выразительно всплескивал руками, так высоко поднимал брови, что они чуть не скрывались под кепкой. На женщину, с которой он разговаривал, это казалось не производило ни малейшего впечатления. Она презрительно разглядывала листок бумаги, и Саймон расслышал, как она прервала разглагольствонье Дюкло о своих стараниях и божественных расценках. "Нет, нет и нет, невозможно. Это уж слишком". Но мадам, тут Дюкло заметил стоявшего у носа соса Саймона и поспешил ретироваться. "А, мисье, иду, иду. Извините, мадам". Мадам закурила и сердито пуская дым, заметалась взад и вперёд по двору. Судя по внешности, подумал Саймон, она не местная жительница. Стройная блондинка лет 35, скорее беглянка с Вандомской площади, одевающаяся в салоне мод Армани, но на деревенский манер. Повседневная блузка плотного шёлка, выцветшей габардиновой брюки, туфли и сумочка из мягкой кожи. Словом, не похожа на женщину, которая стала бы пререкаться из-за счёта в какие-то несколько сот франков.